Триденский собор 1545-1563 годов приложил старание к тому, чтобы очистить католическую церковь от искажений, озаботился восстановить среди духовенства чистоту нравов, строгую дисциплину, поднял авторитет папы. А Игнатий Лойола, сжигаемый пламенной верой, создал духовное братство с железной, чисто военной дисциплиной, с тем, чтобы духовным оружием, путем убеждения, воспитанием, школой, проповедью и в сочинениях защищать церковь и папу, оспаривая все, что противно духу католической церкви. И в то время, как Стефан Баторий, вооруженный мечом, мечтал превратить московское государство в польскую провинцию, Пассевин мечтал с крестом в руках сделать из русской земли покорную и верную дщерь римской церкви. Мечтам ни того, ни другого не суждено было сбыться. Но чего не удалось католической церкви в московской Руси, того она достигла – в русской Польше. Брестская уния 1596 года ввела значительную часть западно-русского населения в духовное общение с Римом и открыла широкие двери католической пропаганде в ущерб православию. С тех пор неприязненные отношения между Польшей и Россией значительно осложнились, распри национальная неразрывно сплелась с распри религиозной. Б. В смутное время. Смутные годы открыли полякам новые возможности. Сигизмунд III завоевал Смоленск. Часть русских признала в королевиче Владиславе царя Московского. Польские войска с согласия самих же русских заняли Москву, сидели господами в самом Кремле. Казалось, планы Батория близки к осуществлению, но воодушевленный патриотизм Минина и Пожарского спас Россию и уберег ее от позорной опасности потерять свою политическую независимость. В. При царе Михаиле Федоровиче новой династии Романовых выпала нелегкая задача ликвидировать тягостное наследие смутной поры ликвидация это стоила России двух войн но удовлетворительных результатов все же не дала первая война 1613-18 годов кончилась в деулинии временным перемирием на 14 с половиной лет спора она не решила Северская и Смоленская области продолжали оставаться в руках поляков. Королевич Владислав по-прежнему величал себя царем московским, поляки по-прежнему отказывались признать законным новый государственный порядок, установившийся в стране, и все-таки перемирию приходилось искренне радоваться». России, истерзанной, израненной в смутные годы, необходим был отдых. Она была еще слишком слаба и не в силах долго сопротивляться. Ведь королевич Владислав с казацким гетманом Сагайдачным стоял под стенами самой Москвы, ведь они уже бились у Арбатских ворот и чуть не ворвались в сам город. Что сталось бы... Если бы поляки вновь засели в Кремле, заставив молодого царя покинуть престол, а, может быть, даже и пленив его, какая бы новая смута охватила тогда русскую землю? Но обе стороны, подписывая договор в Деулине, хорошо понимали, что подписывают действительно только перемирие, что это только временная передышка. Всего три года спустя в Москве представится соблазнительный случай возобновить борьбу с поляками в союзе с султаном, крымским ханом и королем шведским. И она готова серьезно задуматься, не использовать ли в самом деле его, и только сознание собственного бессилия заставит на этот раз русское правительство благоразумно сдержаться и повременить. Дожидаться было недолго. В 1632 году умирает Сигизмунд III, польский престол становится вакантным. В Польше наступает междуцарствие. Правительство Михаила Федоровича спешит на этот раз не упустить случай. Он кажется ему благоприятным. Оно знает, что выборы нового короля всегда создают в Польше смутные дни и расшатывают государственный организм. Русская армия движется на Смоленск, осаждает его. Крепость едва уже держится, но, увы, стойки и умелый в обороне, когда надо выдержать осаду. Защита Пскова, осажденного Стефаном Баторием, 1581-1582 годы, защита Троицкой лавры, осажденной поляками 1608-10 годы. Русский воин и военачальник, тот и другой, оба еще малоопытны в наступательной войне. Компания, начатая успешно, завершается позорным концом.